Берите эти тюки и переходите жить к нам. Я чуть не подпрыгнул от испуга. Объясни, пожалуйста, если не трудно, попросил толстяк худого. Земной господин, кажется, не понял наших намерений. — Мы вас напугали, — улыбнулся худой. — Успокойтесь, мы ведь только предложили. Большой скорпион все равно не оценит вашей преданности и не удивится, если вы ему измените. — Разве вам неизвестны нравы кошачьего государства? — Но ведь они тоже кошки, — мелькнуло у меня в голове. Он угадал мои мысли. «Да, наши предки были кошками, как ваши». «Обезьянами», — подсказал я. «Совершенно верно. Все мы произошли от животных». Он испытующим взглянул на меня, как бы проверяя, действительно ли я похож на обезьяну. «Но вернемся к дурманным листьям. Большой скормион не будет опечаленных пропажей. Напротив, он повсюду раззвонит, что обворован, и повысит цену на оставшийся товар. Когда богатого грабят... Страдают только бедные. Вот именно. Кроме того, я обещал стеречь листья и не хочу поступаться своей совестью. Правильно, земной господин. На своей родине мы тоже так рассуждаем. Но здесь, в кошачьем государстве, честность бессмысленна. Говоря откровенно, это просто позор, что на Марсе существует такая страна. Мы не считаем ее жителей за людей. Тогда мы тем более должны быть честными. Пусть они не люди, но мы-то люди, твердо сказал я. «Земной господин», — мешал, Толстяк, — «мы совсем не хотим, чтобы вас терзали угрызения совести. Мы пришли предостеречь вас, научить, как не остаться в дураках. Ведь иностранцы должны помогать друг другу». «Может быть, кошачье государство потому так и ослабело, что иностранцы объединились против него?» — возразил я. «Отчасти да. Но у нас, я имею в виду на нашей планете, недостаток военной силы никогда не был причиной ослабления международного авторитета». Главной причиной обычно становится утрата достоинства и чести. С таким государством никто не желает сотрудничать. Мы знаем, что во многом виноваты перед кошачьей страной, однако вряд ли захотим ссориться из-за нее с другими странами. Хотя на Марсе еще немало слабых государств, они не лишились уважения соседей. Ведь слабость порождается разными причинами. Географическое положение, стихийные бедствия – все играет роль. но ни одно из этих государств не утратило собственного достоинства. Это зависит от самих жителей. Вы гость, прилетевший с земли, вы не раб большого скорпиона. Разве он пригласил вас к себе в дом? Разве угостил? Нет, он интересовался только тем, чтобы вы стерегли ему дурманные листья. Я вовсе не подстрекаю вас. Я пытаюсь объяснить, почему мы, иностранцы, презираем кошачье государство. Толстяк остановился, чтобы перевести дух, и в разговор вступил худой. «Даже если вы завтра сами попроситесь в дом Большому Скорпиону, он снова вас не пустит. Почему? Еще узнаете. Сейчас я сообщу вам только одно. Здешние иностранцы живут вместе в западной части города без всяких национальных различий, как большая семья. На нас двоих возложен прием гостей». Бывалые посетители сами идут к нам, а для встречи новичков мы каждый день посылаем в город дозорных. Почему мы создали отдельную колонию? Потому что отучить местных жителей от грязи совершенно невозможно. Их пища – настоящая трава. Их врачи… Ах, у них вообще нет врачей. Есть и другие причины, о которых сейчас не время распространяться. Словом, мы пришли позаботиться о вас. Можете нам поверить. Я верил и даже немного догадывался о причинах, обойденных молчанием. Но я попал в кошачий город и должен заняться прежде всего им. Вполне возможно, что другие страны еще интереснее. Скажем, блестящая страна наверняка культурнее кошачьей. И все-таки важнее изучить гибнущую цивилизацию. Я не собирался смотреть на истории глазами пессимиста, а надеялся хоть немного помочь местным жителям. Да, я верил в искренность собеседников. но не мог допустить, что все жители здесь такие же, как Большой Скорпион. Гости снова угадали мои мысли. «Давайте сейчас ничего не решать», — промолвил Толстяк. «Когда бы вы ни пришли к нам, мы будем рады. Идти лучше ночью — это не так утомительно, прямо на запад. До свидания, земной господин». Они ничуть не рассердились, а по-прежнему вели себя открыто и приветливо. Я был очень благодарен им за понимание. «Спасибо. Я обязательно приду к вам». Но сначала хочу все увидеть собственными глазами. Будьте осторожны со здешней едой. До свидания, — повторили они. А я утвердился в своем решении. Местных жителей можно воспитать, они такие наивные. Солдаты бьют их, а они смеются. Чуть стемнеет, ложатся спать, и не гуку. -гу. Да разве такой народ нельзя цивилизовать? Если в них появится хороший руководитель, они наверняка станут мирными и достойными гражданами. Я не мог уснуть. В моем воображении рисовались радужные картины. Кошачий город перестроен, превращен в огромный цветник. Кругом чистота, порядок, стоят красивые скульптуры, щебечут птицы, играет музыка.